Дочка пошла в неё. Вечно она то варила какое-то зелье на кухне, то же клинание какие-то бормотала. Она знала, куда я перебрался. Вот она и пришла ко мне посоветоваться насчёт ожога. И, кстати, тогда же она мне сказала, что её муж скончался. «Интересно», — сказал судья, взглянув на баня с искренним сочувствием и теплотой. «Пань Фен, теперь я знаю, кто совершил это преступление, но преступник — душевно больной человек, и поэтому он опасен вдвойне». «Заделай ставни и запри дверь на все замки, а утром приходи в суд. Там ты все узнаешь». Совершенно сбитый с толку Бань Фэн открыл был рот, чтобы задать вопрос, но судья не дал ему заговорить. Он поблагодарил за гостеприимство, и быстро вышел. Глава 14. Молодая вдова приходит в суд. Её наказывают за непочтительное поведение. Мажу, Дзяодай и Даогань ждали судью в кабинете. Одного взгляда на них хватало, чтобы понять, никаких хороших новостей у них не было. У господина Джо и Иоанна был замечательный план, печально сказал Мажун. Но мы так ничего и не добились. Они взяли да им составили список всех учеников Ланя, И бывших, и нынешних. Но и от него не оказалось никакого толку. Он достал из рукава и подал судье исписанный лист бумаги и продолжал, пока судья изучал список. В доме тоже не нашли ничего, что могло бы помочь. Зато мы поговорили с его учеником, и мальчик нам кое-что рассказал. Судья слушал вполуха, больше думая о том, что произошло сегодня в доме Баня, но тут он заинтересовался, и что же спросил он? Он сказал, что однажды вечером совершенно случайно подслушал разговор своего учителя с женщиной. С какой женщиной? Он не знает. Мэй Джен не видел ее, только слышал голос, и голос показался ему незнакомым. Он не разобрал слов, но понял, что женщина сердится. Этот Мэй Джен честный малый, ему и в голову не пришло подслушивать чужой разговор. Но это, по крайней мере, доказывает, что Уляня была какая-то женщина, сказал Да Угань. Судья ничего не сказал. Где Хуан спросил он: "Он должен был пойти на рынок и допросить там юношу из бани, но собирался вернуться к ужину", ответил Дэо Гань. Трижды ударил гонг, возвещая начало вечернего заседания. "Пора", сказал судья Ди. Я выживал в суд вдову Лу, у которой при подозрительных обстоятельствах умер муж. Я хочу задать ей несколько вопросов и отпустить. Вряд ли это займёт много времени. Мне нужно ещё рассказать вам, что я обнаружил в доме Банффена. Похоже, Его дело закончено. Все трое набросились на судью с вопросами, но он остановил их. — После заседания, — сказал он, — придет Хуан, и я все расскажу. Он встал, надел мантию и вышел вместе с сыщиками. В зале суда снова собралась целая толпа народу. Все хотели узнать, как продвигается следствие по делу об убийстве Ланя. Судья начал с объявления, что поиски убийцы продолжаются, и сут ра располагает некоторыми сведениями о нём. После этого судья послал слугу в женскую тюрьму. По толпе пробежал удивлённый шёпот, когда госпожа Го вела в зал вдову Лу. Лудия отметил, что вдова уделяет много внимания своей внешности. Щеки её были на румянены. Брови тщательно выщипаны, но ни скромное платье, ни светлые румяна не могли смягчить жёсткого даже жестокого выражения её лица. Прежде чем встать, как подобает на колене, вдова Лу взглянула судье прямо в глаза. Однако Не похоже было, что она его узнала.